Глава одиннадцатая. Теперь я перехожу к трагедии Андрея, у меня путаются мысли. Даже сейчас, от того страшного дня годами и событиями куда страшнее, я не понимаю до конца всего, что произошло, и прежде всего не понимаю себя. Как я мог оказаться таким легкомысленным? Почему все мы вели себя как несмышленыши?» Уже и тогда мы знали, что боремся с умным, технически очень развитым врагом, и что враг этот во многом превосходит нас. Почему, нет, почему, самодовольные глупцы, мы не подумали о простейших, элементарных, неизбежных мерах защиты? Враг сам сказал, чем собирается нас победить. Почему мы пренебрегли его угрозой? Я снова перечитываю гравиграммы переговоров головоглаза со своей базой и вижу, что из всех толкований загадочного слова «экранированный» выбрал самое далекое от истины. И Андре, бедный Андре, так прозорливо угадавший невидимость наших противников, разве он с облегчением не отказался от своего провидения? Я снова спрашиваю себя, почему глаза наши затмило слепотой в тот решающий миг, когда требовалась вся острота зрения?» или узнав, как уродливы и неуклюжи первые противники и как легко мы расправляемся с ними слабыми нашими полями, мы сразу преисполнились неумного презрения к ним, даже не попытавшись узнать, все ли они такие. Над Сигмой опускалась ночь. Посланная врагами подмога уже приближалась к планете. До удара оставались считанные минуты, а мы болтали, радуясь легко вырванной победе. «Здесь хорошие ночи», — сказал я Андре. «Даже эта автоматическая иллюминация не забивает блеска звезд». С минуту мы любовались небом. Воздух был удивительно прозрачен. Экранированные враги уже висели над нами, выбирая момент для прыжка, а мы безмятежно восхищались светилами плеяд. «Торопитесь!» — сердито крикнул Леонид. «Одних вас ждем!» Я сделал шаг к планетолету, и тут услышал крик Андре. Он хрипел, голос обрывался, его душили, он отчаянно бился. Я чувствовал пульсацию его поля, никогда ни до, ни после того не испытывал такого ощущения. Поле Андре взрывало меня, вздымалось во мне собственной моей дико убыстренной кровью. «Элли, помоги!» — кричал Андре. «Элли! Эли! Эли я тянулся к нему и не увидел его. Над черной землей густо сверкали звезды, воздух был тих и прозрачен. Где-то рядом со мной хрипел и звал на помощь Андре. Я слышал его с безмерной отчетливостью, я знал, что ему затыкают рот, что он захлебывается собственным криком. И, выворачивая шею на секунды, освобождая лицо, снова кричит. Все снова кричит о помощи, а я... и я не видел его. «Элли! Элли!» — слышал я вопль. «Элли! Элли!» «Невидимки!» — крикнул я в неистовстве и бросил свое поле на крик, не соображая уже, что оно так же опасно для Андре, как и для напавших на него. И тут я в последний раз увидел Андре. Мой удар отбросил кого-то из невидимок. В воздух вдруг вырвались ноги Андре. Они бешено боролись, били во что-то, брыкались, словно их пытались сдавить, они не давались. И только ноги были видны, одни ноги. На том месте, где должны были быть туловище и голова, мирно светили звезды. С тех пор прошло много лет, но до сих пор передо мной во всех подробностях встает эта картина. Одни сражающиеся в воздухе ноги Андре. Я не успел собраться с полем, но нанес второй удар. Я знал, что товарищи спешат на помощь, и самое главное — не дать утащить Андре, пока они не подоспеют. Я нанес второй удар, чтобы полностью раскрыть Андре, но промахнулся. Какая-то сила подбросила меня в воздух. Я оглянулся и понял, что стал невидим. Я не нашел своего туловища и ног. Я видел сквозь тело камешки и траву на земле. Они отдалялись и быстро пропадали в черноте опускавшейся ночи. Какие-то гибкие путы вязали и скручивали мне руки, тащили вверх. Захваченный врасплох, я все же до предела напряг свое поле и задержал подъем. Теперь я колебался в метрах в пяти над землей. Андре по-прежнему кричал но крик его чаще прерывался и становился глуше. Андре непреодолимо утаскивало наверх. Он снова стал полностью невидим. Внизу я увидел бежавших друзей. Они мчались на крик Андре. Сам я, напрягая поле, чтобы не дать утащить себя, боролся молча и ожесточенно. Леонид остановился подо мной и поднял вверх голову. «Где вы?» – тревожно закричал он. «Я вас не вижу! Где вы?» Что-то отвратительно жесткое и холодное закрыло мне рот. Я вывернулся и крикнул вниз «Концентрируйте на мне поля! андре утаскивать на...» На этот раз рычаги сдавили мою голову и шею так основательно, что легким не хватило дыхания. Перед глазами заметались красные полосы. Но я сразу почувствовал, как наливается мощью мое ослабевшее поле. Я не пустил его в ход немедленно, хотя уже почти терял сознание от удушья. Я еще поупирался немного, а потом рванулся изо всех сил. Напавших на меня противников разметало как пушинки. Один сраженный выпал, в видимости рухнул рядом со мной на землю. Я вскочил на ноги и выкрикнул авиетку. Рядом со мной взвилась авиетка Ромера. Берегитесь, они невидимки, крикнул я и, вырвавшись вверх, остановился. Ромера тоже замер в воздухе. Мне показалось, будто сбоку доносится крик и прерывистое дыхание. Я устремился на эти звуки, прощупывая силовыми линиями прозрачный воздух. Как слепой, протягивающий вперед руки в поисках предметов, я протягивал свое поле, стараясь зацепить сражающуюся в воздухе невидимую группу. Но ни я, ни Ромеро ничего не обнаружили. «Надо как-то рационализировать наши поиски», — сказал Ромеро, подлетая ко мне. «Согласитесь, это метание вслепую. Они утащат его!» — твердил я, не слушая. «Они уже утащили, Андре. Вопрос, куда они скрылись?» Мы их ищем над полем боя, а они, может быть, давно уже покинули планету. Надо вызывать звездолеты!» На звездолетах уже знали о несчастье. Локаторы кораблей обрыскивали пространство вокруг планеты. Чувствительность их такова, что они засекают пуговицу на расстоянии в сто тысяч километров. Андрей и его похитители были больше пуговицы, а звездолеты держались к планете ближе ста тысяч километров, но даже следов разрушителей не было. Мы еще не знали тогда, что все типы наших локаторов бессильны перед их экранирующими устройствами. Действенные средства борьбы против невидимок нам еще только предстояло изобрести. Сейчас каждому ясно, что мы опрометчиво ввязались в борьбу, хоть и грозно, как мы доказали впоследствии вооруженные, но совершенно не представлявшие себе, что для этой борьбы потребуется. Мы были подобны слепому гиганту, яростно бросившемуся на зрячих врагов. Тем, конечно, не поздоровится, если они попадут ему в руки. Если они попадут. Несчастье, похищение Андре уже разразилось. Но никто еще не отдавал себе отчета в его размерах. Меньше всех понимал тщиту наших поисков я. Меня трясло отчаяние. Я знал лишь то, что Андре перед гибелью звал на помощь одного меня. А я не помог. Я проклинал себя, впивался глазами в темноту. Ветка черной молнии проносилась над ночной сигмой. Не помню, сколько времени продолжались наши метания над планетой. Мы с Ромеро взмывали и рушились вниз, бросались в стороны. К нам присоединились Лусин и Аллан. Четыре поля, перекрещиваясь, ощупывали каждую молекулу воздуха. На них накладывались гигантские локаторные поля звездолетов, широкие силовые конусы планетолета. Все было напрасно. Ко мне снова подлетел Ромеро. Со звездолета передали, чтобы мы прекратили поиски. Нам дают четверть часа на возвращение. Что-то важное случилось. К этому времени я был обессилен и опустошен. Я опустился около планетолета и поплелся к входу. Меня встретил поддавленный Леонид. «Посмотри, кто боролся с тобой, Элли», — сказал он, показывая на ящик около планетолета. «В ящике лежали останки моего врага». Я тупо смотрел на него, не отдавая себе отчета в том, что вижу. Я так уверовал, что умирающие разрушители разлетаются в брызги и пыль, что уже не допускал для них другой кончины. Потом я сообразил, что если это и разрушитель, то мало похожий на тех, с какими мы боролись раньше. — Знаете, кого напоминает мне этот уродец? — прошептал изумленный Ромеро. — Человечков из арматуры и железного лома которыми скульпторы-абстракционисты в старину пугали зрителей. Я молча обернулся к Ромеро. Я понятия не имел, что когда-то жили такие скульпторы, никогда не видел их изделий. Существо, лежавшее в ящике, было собрано из одних костей или прутьев. Центральный столб, две ноги, две руки, два кольца, толщиной с нашу шею на том месте, где у нас бедра, а взамен головы хитрое переплетение костяных трубок. Это был скелет, только сочленения скелета, прочные и гибкие, изгибались легче человеческих. Лишь в бредовом видении могли примерещиться такие чудища. Лусин поднял сломанную при падении на землю кость ноги. Смотрели? Мясо и нервы тоже, только внутри. И кровеносные сосуды. У нас кости, опора, у них оболочка. Очень толстая кость. Надежная конструкция тела». Природа поработала. Интересно, сколько миллиардов лет? За сто миллионов не создать. «Звездолеты опять торопят нас», — сказал Леонид. «Вносим ящик в планетолеты и отправляемся». Пока автоматы возились с ящиком, я отошел к месту, где был похищен Андре. Мое отчаяние разрешилось диким приступом. Я упал на землю и рыдал, и кусал ее в бессильной ярости и бил ее кулаками. Я проклинал этот отвратительный скелет, на создание которого природа затратила миллиарды лет, эту мягкую, еще теплую, еще живую, хотя и опустошенную чужую землю, которая тоже существовала, наверное, не меньше миллиарда лет, и особенно себя. За свое бессилие и медлительность. Но невидимка, уже погибший, лежал в ящике, а чужой земле, насчитывающей миллиард лет, осталось существовать меньше часа она была обречена независимо от моих проклятий. А мне предстояло пережить еще многое. Такое же горькое, как гибель Андре. Меня обнял Лусин. Он лег рядом и плакал, как я. «Пойдем», — прошептал он, тихонько плача. «Пойдем, Элли. Больше нельзя. Последнее сообщение. Приближается крейсер разрушителей».